что если очень чего-нибудь захочется, то уж ни пред какими преградами не останавливаться, хотя бы пришлось укокошить при этом восемь персонс. Но, князь, я все-таки вам не советовал бы. Но князь уже шел отворять дверь гостям. — Вы клевещете, лебедев, — проговорил он, улыбаясь, — вас очень огорчил ваш племянник. «Не верьте ему, Лизаэта Прокофьевна. Уверяю вас, что Горские и Даниловы только случаи, а эти только ошибаются. Только мне бы не хотелось здесь при всех. Извините, Лизаэта Прокофьевна. Они войдут, я их вам покажу, а потом уведу. Пожалуйте, господа». Его скорее беспокоила другая мучительная для него мысль. Ему мерещилась.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 за которым числилось название сына Павлищева, хоть он и рекомендовался Антипом Бурдовским. Это был молодой человек, бедный, неряшливо одетый, в сюртуке с засаленными до зеркального лоску рукавами, жирную, застегнутую доверху жилеткой, с исчезнувшим куда-то бельем, с черным шелковым замасленным до и скатанным в жгут шарфом, с немытыми руками, с чрезвычайно угреватым лицом, белокурой,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 Говорил он с волнением, торопясь и запинаясь, как будто не совсем выговаривая слова, точно был косноязычный или даже иностранец, хотя, впрочем, был происхождение совершенно русского. Сопровождал его, во-первых, известный читателем племянник Лебедева, а во-вторых, И Полит был очень молодой человек, лет семнадцати, может быть, и восемнадцати, с умным, но постоянно раздраженным выражением лица. на котором болезнь положила ужасные следы. Он был худ, как скелет, бледно-желт. Глаза его сверкали, и два красные пятна горели на щеках. Он беспрерывно кашлял, каждое слово его, почти каждое дыхание сопровождалось хрипом. Видна была чихотка в весьма сильной степени. Казалось, ему оставалось жить не более двух-трех недель. Он очень устал и прежде всех опустился на стул.